Но теперь этому не бывать Слишком далеко все зашло Выходите из лодки, но! Ну скомандовал Сполдинг Том поднялся на пристань Сполдинг схватил его за руку Ты пойдешь к нам домой, я все знаю Стой, вмешался полицейский Он арестован Его фамилия Декстер Разыскивается за убийство